Отвечаю, пусть сохнет. Кто же он такой, ваше сокровище? Холостяк, вдовец, разведенный, черт, дьявол. Холостяк, отвечает, холостяк. Правда, в летах, но холостяк. Как же его святое имя? Не хочет сказать, хоть режь его. Привезите ее в бой берег, тогда скажу. Что значит, говорю? Я ее привозить буду. Приводит лошадь на ярмарку или корову на продажу. Словом, Шатхин, сами знаете, и стенку уломать может, и порешили мы, что даст Бог, на будущей неделе я ее привезу в бой берег. И светлые, радостные мечты приходят мне в голову. Представляю себе мою, годлу разъезжающий в карете на паре горячих коней. И весь мир завидует не столько роскошному выезду, сколько тому, что я, благодаря дочери-богачке, твою добрые дела. Помогаю нуждающимся, даю взаймы, кому четвертной, кому полсотни, а кому и все сто, ведь и у другого, говорите вы, душа не мочалка». Размышляю я так возвращаясь под вечер домой, нахлёстываю свою лошаденку и беседую с ней на лошадином языке. Вьё, а ну-ка, пшевеливай ходулями, да поживее, получишь порцию овса, ибо, сказано, у нас без хлеба нет и учения не подмажешь, не поведешь. Разговариваем мы так с своей конягой,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 Заслоняю рукою глаза от солнца и еще пристальнее вглядываюсь. Кто же эта женщина? Ой, кажется, Годл. Да, она, честное слово, она. Вот как! Тут они так усердно занимаются грамматиками, книжки читают. Эх, Тевье, ну и дурень же ты, думаю. Останавливаю лошаденку и обращаюсь к моей парочке. «Добрый вечер», — говорю.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 Понимаете, а самого черти грызут, тело мое точит. Но ничего, Тевье не баба, Тевье любит выслушать до конца. Не понимаю, — говорю я. Что ж это за сватовство без свата, без помолвки? А на что нам сват? — отвечает Феферл. Мы уж давно жених и ест. Вот как! Чудеса да и только. Что ж вы, говорю, до сих пор молчали?